государством и кредитной теории денег. Митчел Иннес был представителем направления, которое вошло в историю как кредитная теория денег. В XIX веке своих самых горячих поборников она обрела не на родине Митчела Иннеса в Великобритании, а в двух быстро развивающихся державах, которые стали ее соперницами в Соединенных Штатах и в Германии. Сторонники кредитной теории утверждали, что деньги это не товар, а инструмент учета. Иными словами, Это вовсе не вещь. К доллару или дойче-марке так же трудно прикоснуться как к часу или кубическому сантиметру. Денежные единицы – это лишь абстрактные единицы измерения. И как справедливо отмечали сторонники кредитной теории, исторически такие абстрактные системы учета появились задолго до каких-либо признаков обмена. Дальше напрашивается вопрос. Если деньги всего лишь измерительная линейка, то что, собственно, они измеряют? Ответ простой. Долг. Монета на самом деле представляет собой долговую расписку, в то время как, согласно традиционным представлениям, банкнота является или должна быть обещанием выплатить определенное количество реальных денег, золота, серебра или любой другой вещи, наделенной таким смыслом. Сторонники кредитной теории полагали, что банкнота – это просто обещание заплатить нечто, имеющее такую же стоимость, как умция золота, и ничего более. В этом отношении нет принципиальной разницы между серебряным долларом, долларовой монетой с Юзан энтони из никелевого сплава, немного похожего на золото, зелёной бумажкой с портретом Джорджа Вашингтона или цифровыми данными, хранящимися в компьютере какого-нибудь банка. Мысли о том, что золотая монета – а это всего лишь долговая расписка, довольно трудно доходит до сознания людей, но она отражает действительность. Потому что даже в те времена, когда имели хождение золотые и серебряные монеты, они почти никогда не соответствовали стоимости этих металлов. Как могли появиться кредитные деньги? Вернемся в воображаемый город из учебников по экономике. Допустим, Джошуа отдал свои ботинки Генри. Скорее всего, Генри не будет обязан ему услугой, а пообещает дать что-то, равное ботинкам по стоимости. Генри даст Джошуа долговую расписку. Джошуа может подождать, пока у Генри не появится что-нибудь ценное, чтобы расплатиться по долгу. В этом случае Генри порвёт записку, и дело на этом закончится. Но предположим, что Джошуа придаст расписку третьей стороне, Шейле, которой он должен что-то ещё. Она может использовать расписку, чтобы погасить свой долг перед четвертой стороной, Лолой, и тогда Генри будет должен эту сумму ей. Так и появляются деньги. Ведь никаких логических ограничений у этого процесса нет. Шейла хочет купить пару обуви у Эдиты. Она просто отдает расписку Эдите и уверяет ее, что Генри можно доверять. В принципе, нет причин, по которым расписка не могла бы находиться в обращении в этом городе годами, при в условии, что люди по-прежнему доверяют Генри. Более того, если это продолжается долго, люди вообще могут забыть, кто выдал эту расписку. Такое случается в реальной жизни. Антрополог Кейт Харт. «Однажды рассказал мне историю из жизни своего брата, который в 1950-х годах служил в британских войсках, расквартированных в Гонконге. Чтобы расплатиться по счету в барах, солдаты выписывали чеки на чета, размещенные в Англии. Местные торговцы зачастую просто передавали их друг другу и обращались с ними как с валютой. Однажды он увидел на прилавке местного торговца один из чеков, который он выписал за полгода до того». И на котором красовалось около 40 различных мелких надписей по-китайски. Поборники кредитной теории, вроде и Инесса, утверждали, что даже если бы Генри дал Джошуа золотую монету вместо бумажки, ничего бы в сущности не изменилось. В конце концов, люди принимают золотые монеты не потому, что они ценны сами по себе, а потому что полагают, что их примут и другие люди. В этом смысле стоимость денежной единицы является не мерой стоимости предмета, мерой доверия по отношению к другим людям. Этот элемент доверия, естественно, все усложняет. Обращение первых банкнот происходило почти так, как я только что описал. Затем лишь исключением, что, подобно китайским торговцам, каждый получатель добавлял свою подпись, которая гарантировала законность долга. Но в целом проблема хартальной теории, такое название оно получило от латинского слова харта, то есть бумага, заключалась в том, чтобы объяснить, почему люди и дальше продолжали доверять «клочку бумаги». В конце концов, почему кто-нибудь не мог просто взять и написать имя Генри на расписке? Такая система долговых расписок могла работать в маленьком селении, где все друг друга знали, или даже в более крупном сообществе, вроде итальянских купцов XVI века, или китайских торговцев века XX, каждый из которых следил за делами остальных. Но подобные системы не могут положить начало полноценной денежной системе. Документальных подтверждений этому нет. Для того, чтобы даже в городе средних размеров каждый житель мог осуществлять значительную часть своих ежедневных покупок в такой валюте, потребовались бы миллионы расписок. Генри должен был бы быть сказочно богат, чтобы все их гарантировать. В то же время, все это было бы намного меньшей проблемой, если бы Генри был, например, Генрихом II, королем Англии, герцогом Нормандии, лордом Ирландии и графом Анжу. Изначальный импульс хратальной теории задали ученые так называемой немецкой исторической школы, самым известным представителем которой был историк Георг Фридрих Кнап, опубликовавший свой труд Государственной теории денег в 1905 году. Если деньги это единица измерения, то императорам и королям имело смысл самим заниматься ими. Ведь они почти всегда стремились установить в своих владениях единообразность системы мер и весов. Справедливо также замечание Кнаппа о том, что такие системы оказываются очень стабильными на протяжении длительного времени. Во времена Генриха II, 1154-1189 года, практически все в Западной Европе продолжали вести счета, используя систему, введенную Карлом Великим за 350 лет до того, то есть считая в фунтах, шиллингах и пенсах, даже несмотря на то, что некоторые из этих монет никогда не существовали. Карл Великий никогда не чеканил серебряный фунт, и что в обращении не осталось ни одного шиллинга или пенса, выпущенного при Карле Великом, а те монеты, которые все еще имели хождение, сильно различались по размеру, весу, частоте пробы и стоимости. С точки зрения хартальной теории это не имеет особого значения. Важно то, что существует единообразная система измерения кредитов и долгов, и что эта система остается стабильной во времени. Пример денег Карла Великого особенно показателен, поскольку его империя распалась довольно быстро. Осознанная им денежная система продолжала использоваться для ведения счетов на некогда подвластных ему территориях на протяжении более 800 лет. В XVI веке ее открыто называли «воображаемыми деньгами. Денье и ливров, как от единицы ведения счета, оказались лишь во времена Французской революции. По мнению Кнапа, Не так уж важно, соответствуют ли деньги, действительно находящиеся в обращении, этим воображаемым деньгам. Нет разницы, выполняют ли роли реальные денег чистое серебро или серебро с примесью, кожаные денежные знаки или сушеная треска. Главное, чтобы государство соглашалось принимать их в качестве уплаты налогов. Ведь то, что государство соглашалось принимать, и становилось деньгами. Одной из основных форм денег в Англии времен Генриха были берки с зарубками – которые использовались для записи долгов. Бирки, по сути, были долговыми расписками. Обе стороны, участвующие в сделке, брали пруд орехового дерева, делали на нем зарубки, указывающие размер долга, и затем разрубали его на две части. Та часть, которую забирал кредитор, называлась «The Stock». Отсюда идет термин «Stockholder» – держатель акций. Часть должника называлась «The Stub». Отсюда идет термин «Ticket Stub» – отрывной талон. Налоговые чиновники использовали такие прути для подсчета сумм, которые должны были выплачивать местные шрифы. Но зачастую казначейство Генри предпочитало не ждать получения налоговых выплат, а продавало бирки по сниженной цене, и все, кто хотел торговать в обмен на них, могли использовать эти знаки долга перед правительством. Современные банкноты работают по такому же принципу, только наоборот. Вспомните нашу притчу о долговой расписке Генри. Читатель, возможно, заметил, что в этом уравнении есть один путанный момент. Расписка может играть роль денег только потому, что Генри не выплачивает свой долг. Именно на этой основе был создан Банк Англии. Первый успешный современный центральный банк. В 1694 году консорциум английских банкиров предоставил королю заем в 1200 тысяч фунтов стерлингов. Взамен они получили королевскую монополию на выпуск банкнот. На практике это означало, что в обмен на ту долю денег, который им должен был король, они имели право выдавать расписки любому жителю королевства, желавшему взять у них кредит или положить свои деньги в банк, то есть пустить в обращение или монетизировать вновь созданный королевский долг. Для банкиров это была отличная сделка. Они брали с короля 8% годовых с изначального долга и взимали процент еще из клиентов, которые занимали эти деньги. Но все это могло работать только до тех пор, пока долг оставался невыплаченным. До сегодняшнего дня этот заем так и не был возвращен. И не может быть возвращен. Если бы он был выплачен, вся денежная система Великобритании перестала бы существовать. Такой подход позволяет раскрыть одну из главных загадок налоговой политики многих ранних государств. Почему они вообще заставляли поданных платить налоги? Мы не привыкли задаваться этим вопросом. Ответ кажется очевидным. Правительство требует уплаты налогов, потому что хотят наложить руку на деньги людей. Но если Смин был прав, и золото, и серебро стали деньгами благодаря естественному функционированию рынка, который никак не зависел от правительства, то не было бы для них естественным захватить контроль над золотыми и серебряными рудниками. Тогда короли смогли бы чеканить столько денег, сколько им было бы нужно. Собственно, это короли обычно и делали. Если на их территории находились золотые и серебряные рудники, они прибирали их к рукам. Так зачем вообще нужно добывать золото, штамповать на нем собственное изображение, пускать его в обращение между своими поданными, а потом требовать от них, чтобы они его возвращали? Это похоже на головоломку. Но если деньги и рынки появляются не стихийно, то все встает на свои места. Потому что это самый простой и эффективный способ создать рынки. Возьмем гипотетический пример. Допустим,. Король хочет обеспечить снабжение постоянной армии численностью в 50 тысяч человек. В условиях древности или средневековья прокормить такое войско было бы целой проблемой. Если оно не было в походе, то нужно было задействовать почти столько же людей для размещения солдат и для закупки и транспортировки необходимых им товаров. С другой стороны, если вы просто даете солдатам монеты, а потом каждую семью в королевстве обязываете вернуть вам одну из этих монет, то вся экономика страны как по мгновению волшебной палочки превращается в огромную машину, работающую на снабжение армии. Поскольку теперь для того, чтобы получить монеты, каждая семья должна каким-то образом содействовать общим усилиям по обеспечению солдат необходимыми им вещами. Рынки возникают как побочный эффект. Это сильно упрощенная версия, но совершенно очевидно, что рынки стали возникать вокруг древних армий. Достаточно взглянуть на трактат от шахастра «Сасанитский круг суверенитета», или китайский «спор о соли и железе», чтобы убедиться в том, что древние правители в основном занимались тем, что размышляли над взаимосвязью между рудниками, солдатами, налогами и продовольствием. Большинство из них пришло к выводу, что создание такого рода рынков было целесообразно не только для того, чтобы кормить солдат, но и во всех прочих отношениях, поскольку теперь офицерам не было надобности реквизировать напрямую у населения все, что им было нужно, или производить это на царских землях, или в царских мастерских. Иными словами, в отличие от прочно укоренившегося либерального представления, которое идет от Смита, или заключается в том, что государство и рынки до некоторой степени противостоят друг другу, исторические факты свидетельствуют, что все было в точности до да наоборот. Общество, не имевшие государства, как правило, не знали и рынков. Как мне трудно представить, государственные теории денег всегда проклинались экономистами, которые следовали традиции, идущие от Адама Смита. Хартализм нередко считался популистской версией экономической теории, которая пользовалась популярностью у разных чудаков. Забавно, что традиционные экономисты часто устраивались работы при правительствах и советовали им, как осуществлять политику вроде той, что описывали сторонники хартализма. А именно налоговую политику, которая преследует цель создать рынки там, где их раньше не было. И это несмотря на то, что в теории они придерживались положения Смита о возникновении рынков стихийно, по собственному почину. Особенно ярко это проявлялось в колониальном мире. Вернемся на мгновение на Мадагаскар. Я уже упоминал, что одной из первых вещей, которые сделал французский генерал Галлени, покоритель Мадагаскара, после завершения завоевания острова в 1901 году, стало введение подушного налога. Этот налог не только был высоким, но еще и должен был выплачиваться в новых малагасийских франках. Иными словами, Галлени напечатал деньги а потом стал требовать, чтобы каждый житель страны вернул ему часть этих денег. Но самым поразительным было то, как он описывал этот налог. Он назывался «воспитательный» или «приучающий к нравственности» налог. То есть он был призван, выражаясь языком той эпохи, втолковать аборигенам ценность работы. Поскольку воспитательный налог нужно было выплачивать вскоре после сбора урожая, крестьянам было проще всего получить деньги, продав часть собранного риса китайским или индийским торговцам, которых быстро обосновались в мелких городках страны. По очевидным причинам, после сбора урожая рыночные цены на рис были минимальны, если кто-то продавал слишком много риса, это означало, что ему могло не хватить на пропитание семьи в течение всего года, и тогда он должен был покупать собственный же рис в кредит у тех же самых торговцев, но уже по гораздо более высокой цене. В результате крестьяне влезали в огромные долги, торговцы брали ростовщические проценты. Было легче всего выплатить долг, начав выращивать какую-нибудь товарную культуру на продажу, кофе или ананасы, или отправляя одного из детей на заработки в город, или на одной из плантаций, которую устраивали на острове французские колонисты. Весь этот проект может показаться не более чем циничной схемой эксплуатации дешевого крестьянского труда. Таким он и был, но у него была еще и другая цель. Колониальное правительство откровенно говорило, по крайней мере в документах, предназначенных для внутреннего пользования, о том, что у крестьян должно оставаться на руках хоть немного денег, и что они должны привыкнуть к безделушкам, вроде зонтиков, губной помады и печенья, которые продавались в китайских магазинах. Важно было привить им новые вкусы, привычки и создающий потребительский спрос ожидания, которые сохранятся после ухода завоевателей и навсегда привяжут Мадагаскар к Франции. Но люди в массе своей не идиоты, и большинство мальгашей прекрасно поняли, что пытались сделать с ними завоеватели. Некоторые решили сопротивляться, За 60 с лишним лет, после покорения острова, французский антрополог Жерар Альтап наблюдал, как жители деревень на восточном побережье послушно приходили на кофейные плантации, чтобы заработать деньги на уплату подушного налога, а уплатив его, намеренно игнорировали товары, продававшиеся в местных лавках, и отдавали все оставшиеся деньги старейшинам рода, которые покупали на них скот для принесения жертв предкам. Многие вполне открыто говорили, что, по их мнению, так они избегали ловушки. Но такое сопротивление редко когда длится вечно. Постепенно рынки появлялись даже в тех частях острова, где никогда прежде не существовали, а с ними неизбежно возникала и сеть мелких талавок. Когда я оказался там в 1990 году, поколение спустя после отмены подушного налога революционным правительством, логика рынка настолько проникла в сознание людей, что даже духовные медиумы произносили речи, которые казались заимствованными у Адама Смита. Такие примеры можно приводить до бесконечности. Нечто подобное происходило во всех завоеванных европейцами частях света, где еще не было рынков. Так и не обнаружив миновой торговли, они в конце концов стали использовать приемы, отвергавшиеся классическими экономистами, для того чтобы создать нечто похожее на рынки.